Спуститься вниз мне не удалось, но я видел. Сундуки, много старинных сундуков. Две или три дюжины. «А вдруг там не книги?» — перешел на шепот и Корнелиус. «Вдруг там золото?» «Какое еще золото?» — испугался Вальзер. «Ну что вы такое несете? Там не может быть золота. Это Иванова Либерия!» Аптекарь так разволновался, что пришлось его успокаивать. «Ну, разумеется, в сундуках могут быть только книги». А думалось, хоть бы и не Нелиберия, черт с ней старинные сундуки. Уж верно, в них хранится что-нибудь очень ценное. Но здесь на память Корнелиусу пришел дворцовый тайник с гнилыми соболями, и возбуждение несколько поугасло». «Второго такого разочарования мне не пережить», — сказал себе фон Дорн. «А почему вам не удалось спуститься?» Вальзор вздохнул. «Той ночью у меня не было с собой веревочной лестницы, и я отложил спуск на завтра, а на утро меня с позором изгнали из митрополитовых палат. Увы, друг мой, я виноват сам. Когда меня выпустили из подвала, Я был словно не в себе, непочтительно поздоровался с Высокопреосвященным и чуть ли не фыркнул ему в лицо. Ну, смешно показалось, спит прямо на Либерии, а самому не в домек. Таисий Чванлиев дерзости от низших не терпит. Велел челяди вытолкать меня в зашей и более не пускать. Заодно уж и жалования не выплатил. Но жалование — ерунда. Хуже другое. Когда монахи меня через двор пинками гнали, я выронил свою памятную книжку. И сам не заметил, как. А в той книжке, среди разных мыслей философского рода, еще скопирован список Либерии, обнаруженный мною в Дербцком университете. «Какая неосторожность!» — воскликнул фон Дорн.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 На следующий же день, вечером, когда шел из аптекарского приказа, меня схватили за руки двое чернецов, поволокли по улице. и окричал отбивался, никто не помог. Один, он еще меня в ухо кулаком ударил, очень больно, сказал, «Владыка тебя видеть желает». Ну зачем бы, Таисию, меня, жалкого червя, видеть, если не из-за Либерии?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 Близ Троицкого моста, что на Неглинной, увидел я моего начальника Дьяка Голосова со стрельцами. Он вез царю снадобья из немецкой аптеки. Я закричал, забился, монахи и убежали. После того случая я нанял двух крепких слуг и никуда без них не выходил.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 У капитана был ночной ярлык, по которому уличные сторожа без разговоров отпирали запертые на ночь решетки. Стена вокруг митрополитского подворья была каменная, высотой футов десять. Корнелиус выбрал угол потемнее, закинул крюк и враз оказался наверху. вальзер карабкался долго с пыхтением, а напоследок пришлось тащить его за воротник. Фонарь пока потушили усевшись наверху, осмотрели двор. Тихо. Огни в палатах потушены, из-за конюшни набежали два огромных брехливых кобеля, загавкали, молотя когтистыми лапами по стене. Вальзор предусмотрел это. Вынул из мешка, выходит, не совсем пустого, два куска мяса, бросил псам, они накинулись, проглотили мигом, а через полминуты оба зашатались Повалились на бок. «Мёртвы?» — спросил фон Дорн. Аптекарь ужаснулся. «Ну что вы! Зачем без крайней необходимости лишать кого-то драгоценного дара жизни? Это сонное снадобье. Я изготовил его для княгини Трубецкой. Она бессонницей мучится. Если уж на её сиятельство, в которой десять пудов веса действует, то на митрополитских собак тем более».